Глава двадцать третья. Лис потеребил браслет на запястье. Обычно это дарило ощущение спокойствия. А сейчас искусно переплетенная с кожей красная нить словно прожигала. Рванул завязку, захотев освободиться, но только затянул сильнее. Не зубами же разгрызать. Говорят, звери, когда попадают в капкан, отгрызают себе лапу. Лис с минуту серьезно раздумывал над этим вопросом глядя на тонкую кожу с дорожками голубых вен. Усмехнулся. «Мальчишество!» «Можно разрезать браслет прямо поперек завязок, кромсануть безжалостно, но сам же будет потом жалеть». В душе поселилась тоска. «Можно все списать на осень. Та как раз вошла в самую хмурую пору. Темнело рано, рассветало поздно». Холодные дожди вечная промозглость и ощущение утекающего в промоины времени. Еще и таилась осень везде, в закрытых оконных рамах, в портретах на стенах универа, Запахи прелых мертвых листьев, нежелании просыпаться по утрам. Но Лист точно знал, что дело не во времени года, в доки, какой дикое дежавю. Снова она рядом, Но снова у Лиса связаны руки, чтобы быть вместе. Правда, в детстве он сам создал проблему на ровном месте, а сейчас проблема в том, что у Дакии появился парень. Лис понимал, что это могло случиться давно. Несколько лет назад он даже запретил себе фантазировать на тему вечной и предопределенной любви. И символ ее, красную косичку от шарфа, оставил больше как напоминание, что однажды в его жизни было место прекрасному чуду. Попросил приятеля, делавшего авторские кожаные вещи, вплести в браслет на удачу. И на следующий день, как нацепил его на запястье, удача шарахнула под дых. Позвонила соседка бабушке и попросила срочно приехать, так как бабушка попала в больницу. Родители находились за границей, и рвануть пришлось ему. Остановился в своей старой квартире. Было грустно находиться в некогда родных стенах и понимать, что что-то забылось напрочь как так? Осколки воспоминаний составляли лишь общую картину, а мелкие детали оказались похороненными под слоем настоящего. В попытке хоть отчасти приблизиться к прошлому, лис залез на антресоль и принялся рыться в убранных с глаз долой вещах. Нашел ящик с елочными игрушками, тюки с валенками, которые, кажется, ни разу никто не надевал, свои коньки и заваленную разным коробку обклеенную подарочной бумагой. А под ней смялся отлипший стикер с начерканым в попыхах «Для Дакии». Когда класс Лиса пошел в восьмой, Дакия стала провожать после уроков в сестренку-первоклашку Анюту. Другим одноклассницам не хотелось возиться с Мелкой, поэтому сестры ходили вдвоем. В тот день младшая ждала старшую в продленке, сонная мелкая вечно чем-то недовольная, как капризный котенок. Лис наблюдал со стороны, потом незаметно пристраивался позади и шел следом, больше не слыша, а угадывая. Вот сестры играют в придуманные истории, вот в слова, вот еще в какие-то игры, в которые они и сами играли с дакией несколько лет назад. А однажды, в начале декабря, когда стояла непривычно слякотная для начала зимы погода, ни до зима, ни до осень, В класс постучалась учительница Анюты. Она извинилась и сообщила, что, похоже, первоклашка затемпературила, и ее надо отвести домой. Докия сразу забеспокоилась, засобиралась. Лис же, словно придя в себя после длительного сна, вдруг тоже стал складывать учебники в рюкзак. «Стрельников, а ты куда?» — спросила Татьяна Максимовна. «Вдруг на руках нести придется?» — пожал плечами Лис. «Разве кислова донесет и два рюкзака, и мелкую?» «Если надо, я вернусь потом». Пообещал, словно так и должно быть. «Да, конечно, хотелось бы», — усмехнулась Татьяна Максимовна. «Еще только третий урок, вообще-то». «Хорошо». Лиз кивнул и вперед до кии подошел к двери. Анютку действительно пришлось нести на руках. Не то чтобы она не могла идти, просто школьной медсестры на месте, как всегда, не оказалось, а девочка вся горела, как печка. Она прильнула к Лису и захныкала без слез. «Возьми себя в руки!» — приказала сестренке Дакия, как однажды приказала Лису. «Лялька, что ли?» Анюта замолчала, но продолжила кидать жалобные взгляды. И дрожала, Лис это чувствовал. Или это его руки дрожали? Лис едва не свалился со стремянки. «Чтобы сказать, что в коробке!» Ему даже не пришлось открывать крышку. Но почему? Почему она здесь, на антресолях? Выяснять отношения с бабушкой Лис не стал, хоть та и пошла на поправку. Зато побывал в старой школе, встретился с друзьями детства и узнал, что Докия поступила в магистратуру. И куда? чтобы принять решение, понадобилось ровно одна бессонная ночь. И даже если бы Лису рассказали, как все будет сейчас, он бы этого решения не изменил, но представлять как другой обнимает докию касается ее губ невыносимо хочется долбануться башкой об стену чтобы выбить эти мысли и самое главное появись у лиса хоть малейшие сомнения в том что докия счастлива с этим александром что он ненадежный или кто то вроде алисинова Ёлкина, он схватил бы ее в охапку и бежал бежал бежал куда подальше не слушая возражений. Но парень вроде самый обыкновенный. Встречает после универа, дарит букет и водит в кино. Лис не следил, просто Докия рассказывала Никитиной. А что этот Александр раздражает Лиса, тоже далеко не проявление интуиции. Банальная ревность. Переключиться. Дать себе возможность новых счастливых отношений. И Докии. Оставить веру в сказки за горизонтом. Да, все мы вырастаем из детства, как из старых штанишек, но никому же не приходит в голову пытаться натянуть их во что бы то ни стало. Созвонившись с матерью, выслушал доклад об очередных достижениях Павлика и очень удивился вопросу, как сам. Рассказать, как есть, или не стоит? Конечно, не рассказал. С изрядной долей бравады сообщил, что в данный момент думает прикупить поддержанное авто. Надоело пользоваться то каршерингом, то общественным транспортным. «Давно пора». Мама кашлянула, что в ее случае служила звоночком. Дальше будет что-то неожиданное. «Жди в гости Элину. Она, конечно, по делам, не к тебе. Но почему бы вам не встретиться? Может, повозишь ее по городу?» «Элина?» Опять родители развернули масштабную сводническую деятельность. Помнится, Лис уже довольно однозначно сказал им, что не собирается становиться племенным жеребцом. Ни как да. Он не наследник престола или правящей династии, значит, право выбора имеет. Интересен Леон ли и Лини, дочери одного из отцовских деловых компаньонов. Лис не задумывался. Да, она эффектная девушка из хорошей семьи, и с великолепными перспективами, но счастье на этом не построишь. Лис покусал губу. «Мама, я вообще-то здесь от безделья не страдаю». «Никто и не сомневается. Но не сутки же напролёт ты занят». «Разумеется». Лису захотелось шмякнуть мобильник о стену, поменять симку и раствориться в пространстве. «Интересно, когда Павлик станет достаточно взрослым для женитьбы, ему тоже подберут кого-нибудь? Или позволят выбрать девушку самому?» распсиховавшись Не нашел ничего лучшего, как действительно отправиться по автомобильным салонам, где торговали поддержанными авто. Если не купит, то присмотрится. В первом Лиса ничего не зацепило Зато он, похоже, очень зацепил девчонку в косухе и кожаной бандане. Настолько, что она даже предложила подвезти его до другого салона на новеньком байке. Предпочитаю такси. Не было никакого настроения флиртовать. Но спасибо. Во втором и третьем салоне тоже ничего не глянулось. Уже почти не надеясь, Лис заглянул в следующий, не такой большой, как предыдущие. Зато здесь разрешали походить по стоянке. Лис облюбовал опель. Старичок, конечно, разменял десятилетие но цена и качество немца его вполне устраивали. Смущал желтый цвет. Но почему нет? По сравнению с общей серой массой... Серой массой. Лис сначала и не сообразил, что его обеспокоило в сером Гетце. А потом, как на видеоповторе, возникла Дакия, вылезающая из авто и идущая к универу. Наверняка не сказать, но машинка очень походила на ту. Он обошел Гетц, сбив настрой менеджера, решившего, что клиент передумал приобретать «Опель» провел пальцем по дверному уплотнителю тот был слегка влажным в бардачке же нашлась тоже подмеченная как то аромаподвеска череп при движении слегка клацающий зубами и бусинка затерявшаяся в перфорации коврика докия рассказывала никитиной что провала браслет у александра тяжело с деньгами или решил поменять автомобиль но вроде ещё утром подвозил на нём до Кио. «Давно продаётся?» Менеджер замялся, суетливо оглянулся по сторонам, а потом предложил тест-драйв и присел на пассажирское сиденье. Лис хмыкнул, но спорить не стал. «Ладно, прокатиться вспомнит навыки». «Понимаете, это не совсем законно», забубнил продавец, когда они выехали со стоянки салона. «Но у этой машинки уже как бы есть владелец». «Да?» — лис сделал вид, что удивился. «Зачем тогда на стоянке стоит?» «Ну...» Но... Паренек покусал губы, не решаясь на признание, а потом все же выпалил. гетс Сашка Морозов для себя приглядел. Просто выкупить пока не может, проблемы какие-то, я не знаю. Но потихоньку обкатывает. Наш хозяин в курсе. Правда, говорит, если кто уведет, Морозов сам виноват». Мы с ребятами и помогаем, чтобы не увели, когда не его смена. Сошлось. И авто, и Александр. Адакия знает, что ее кавалер раскатывает на фактически чужом гетце. Нет, Лиз даже не думал, что она может встречаться с парнем только из-за того, что он на колесах. Кислова точно не из таких. Просто этот Саша, получается, обманывает. Красуется. Пускает пыль в глаза. А за хвостом, как там говорила Фаина Раневская, скрывается обыкновенная куриная... Лис буквально заставил себя прервать ехидный внутренний монолог. Это с некоторых пор стало бесить в отце. Не хватало еще завести подобную привычку. Стрельников поставил гетс на прежнее место и вернулся к своему Опелю. Своему. «Оформляем!» — с надеждой поинтересовался менеджер. «Разумеется. Обожаю желтый!» Поражаясь сам себе, зажужжал лис. «Наверное, выглядит полным придурком. Богатым. С мозгами, засранными видосиками. Но плевать, если честно». Еще раз выглядев гетс хмыкнул. «И пошел оформлять опель».